Эпизод 109. Осло. 7 октября 1999 года. «Я умру. Смешно будет после всего, через что я прошел умереть от какой-то болезни. Как сказать об этом Ракель и Олегу? Я шел по улице Карла Юхана и чувствовал, что хотя после смерти Хелена эта жизнь потеряла для меня всякое значение, умирать я сейчас не хочу». «Не потому, что я больше не скучаю по тебе, Хелена, но потому, что я так надолго забыл о своем земном предназначении, а сейчас времени уже почти не остается. Я шел по тому же склону, что и 13 мая 1945 года. Принц так и не вышел на балкон, чтобы сказать, что он нас понимает». Зато он понимает всех остальных, у кого есть проблемы. Не думаю, что он выйдет. Мне кажется, он предал нас. Потом я заснул под деревом, и мне приснился чудесный сон, будто откровение. И когда я проснулся со мной, проснулся мой старый спутник. Даниэль вернулся. Я знаю, чего он хочет». Форд тяжело стонал, когда Харри с остервенением дергал рычаг передач с первой на вторую и обратно. А когда он выжил до упора педаль газа, Форд взревел, как раненый зверь. Чуть не сбив парня в праздничном эстердальском наряде на перекрестке вибис с бокстедвейн Харри выехал на Хегдехёксвейн. Автомобили, едущие в сторону центра, стояли в пробке, и Харри выехал на встречную полосу, отчаянно сигнали, надеясь, что у встречных водителей хватит, ума в него не врезаться. Развернувшись на газоне, перед каким-то кафе Харри вдруг увидел перед собой ярко-голубую стену — трамвай. Останавливаться было слишком поздно. Харри еще раз крутанул руль, слегка нажимая на тормоз, машина уже неслась по мостовой. Трамвай был уже рядом, слева он ехал навстречу. Боковое зеркало отлетело, едва хрустнув, но слышать визг дверной ручки, прочертившей на боку трамвая длинную полосу, было невыносимо. «Черт! Черт!» Но вот он снова свободен. Форт радостно выехал на асфальтированную дорогу и промчался до следующего перекрестка. Зеленый, зеленый, желтый Харри сильнее нажал на газ Одной рукой, продолжая сигналить Тщетно надеясь, что звук убогого гудка Привлечет в центре ослов 10, 15, 17 мая Хоть какое-то внимание С воплем Харри ударил по тормозам Форд попытался устоять На месте, цепляясь за землю матушку Вперед полетели коробки Из-под косеят пустые сигаретные пачки И Харри Холли Собственной персоной Он ударил головой о ветровое стекло, когда машина уже остановилась. По пешеходному переходу пронеслась кричащая и размахивающая флагами толпа детей. Харри потер шишку на лбу. Он сейчас был рядом с дворцовым парком. Все подходы к королевскому дворцу забиты людьми. Из открытого кабриолета, стоявшего неподалеку, Харри услышал прямую радиотрансляцию. Каждый год одно и то же, а сейчас члены королевской семьи с балкона машут рукой людям, собравшимся на Дворцовой площади. С особой радостью народ приветствует наследника престола, недавно вернувшегося из поездки по США. А Наследник Харри выжил сцепление, и, осторожно добавляя газ, медленно поехал по тротуару.